громче его никто не умел кричать, что не только знакомая баба и обитатель неизмеримого сюртука выбежали к нему навстречу, но даже мальчишки со двора Ивана Иваныча посыпались к нему, и хотя собаки только за одну ногу успели его укусить, однако же это очень уменьшило его бодрость, и он с некоторого рода робостью подступал к крыльцу. Глава седьмая и последняя А, здравствуйте. На что вы, собаки, дразните? Сказал Иван Никифорович, увидевший Антона Парковича, потому что с Антоном Парковичем никто иначе не говорил, как шутя. Чтобы не передохли все, кто их дразнит, отвечал Антон Паркович. Вы уривайте? Ей богу нет. Просил вас, Петр Федорович, на обед. М -м -м. Ей богу ты так убедительно просил, что выразить не можно. — Что это говорит Иван Никифорович? с меня, как неприятеля. Никогда не зайдет поговорить, либо посидеть. Иван Никифорович погладил свой подбородок. — Если, говорит Иван Никифорович, теперь не придет, то я не знаю, что подумать. Верно он имеет на меня какой умысел. Сделайте милость Антону Прокофьевичу говорите Ивана Никифоровича. Что ж, Иван Никифорович, пойдем, там собралась теперь отличная компания.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 прибавил он, видя, что Иван Никифорович лежал все в одинаковом положении. — Что же, идем или не идем? — Не хочу. Это «не хочу» поразило Антон Паркович. Он уже думал, что убедительное представление его совершенно склонило, этого, впрочем, достойного человека. Но вместо того услышал решительное «не хочу». — Чего же не хотите вы?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 Чтоб я не сошел с этого места, если он там, да и сами посидите. С какой стати мне лгать, чтоб мне руки и ноги отсохли, и что и теперь не верите, чтоб я калел тут же перед вами, чтоб ни отцу, ни матери моей, ни мне не видать, царствие небесного. Еще не верите. Иван Никифорович этими уверениями совершенно успокоился и велел своему камердинеру в безграничном сюртуке принести шаровара и нанковый казакин.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 ни об индейке с сливами и изюмом, ни о том кушанье, которое очень походило видом на сапоги, намоченные в квасе, ни о том соусе, который есть лебединая песнь старинного повара, о том соусе, который подавался обхваченный весь винным пламенем, что очень забавляло и вместе пугало дам. Не стану говорить об этих кушаньях, потому что мне гораздо более нравится есть их, нежели распространяться об них в разговорах. Иван Ивановичу очень понравилась рыба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 Позвольте вам сказать по Иван Иванович. При этом Иван Никифорыч дотронулся пальцем до пуговицы Ивана Ивановича, что означало совершенное его расположение. Вы обиделись, зачем значит, что такое? За то, что я вас назвал Гусаком. Иван Никифорыч спохватился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 Тогда стояла осень с своею грустно-сырою погодою, грязью и туманом. Какая-то ненатуральная зелень, творение скучных беспрерывных дождей, покрывала жидкою сетью поля и нивы, которым она так пристала, как шалости старику, розы-старухи. На меня тогда сильное впечатление производила погода. Я скучал, когда она была скучна.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 и накрывшегося рогожкой Сырость меня проняла москвозь. Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо. Опять тоже поле, местами изрытое, черное, местами зеленеющее, мокрые галки и вороны, однообразный дождь, слезливое без просвету небо. Скучно на этом свете, господа.